глава 6 улицу и дом нужно ему гуров нашел быстро он находился в том же районе располагался относительно недалеко от мвд и ехать туда было недолго полковник заранее не договорился с екатериной о времени встречи поэтому он позвонил ей и предупредил о своем визите строгонова заверила его в том что специально освободилась сегодня пораньше и давно находится дома они с мамой с нетерпением ожидают его визита Дом, в котором находилась квартира Екатерины, был блочной девятиэтажкой вполне современной постройки. Подъезды выходили во двор, к которому вела большая арка. Не слишком большой, но уютный, особенно, конечно же, в теплое время года. Посередине находилась небольшая детская площадка, огороженная заборчиком и застеленная специальным покрытием. Две большие клумбы располагались рядом. Летом они радовали жильцом буйством красок различных цветов. По бокам от детской площадки стояли две небольшие беседки. Двор упирался в еще один дом, точную копию первого, фасад которого выходил на параллельную улицу, а подъезды во двор. Через дорогу от него находилась стройка, огороженная временным металлическим забором. Гуров припарковал машину в удобном месте. Прежде чем заходить в нужный подъезд, он обошел всю прилегающую территорию по периметру, чтобы составить о ней свое личное представление. Сыщик побывал возле ресторана «Арагви», осмотрел улицы и подходы к стройке. Потом он вернулся к дому Екатерины, нашел нужный подъезд, нажал на кнопку домофона и поднялся на пятый этаж. Дверь открылась, едва Гуров успел коснуться кнопочки звонка. Похоже, его ждали с большим нетерпением. «Добрый день, Лев Иванович», — сказала Екатерина и посторонилась. «Проходите, пожалуйста». «Добрый день». «Как добрались? Нашли наш дом?» «Спасибо. С навигатором все довольно легко. Добрался быстро. Ведь я находился здесь, неподалеку. Общался с коллегами из районного отдела. А мы, честно сказать, уже переживать начали. Вы позвонили, и все, нет никого. Мама нервничала, поэтому я постоянно в окно поглядывала, выходящая во двор. Поэтому видела, как вы в подъезд заходили». «Я приехал несколько минут назад», — сказал полковник. Но прежде чем войти, немного осмотрелся. Сделал, так сказать, привязку к местности, чтобы иметь собственное представление обо всей этой территории. «Понимаю. Проходите в гостиную», — сказала Екатерина и тут же крикнула куда-то в другую комнату. «Мама, Лев Иванович приехал. Выходи, я вас познакомлю». «Уже иду», — донесся ответ из глубины квартиры. В гостиную вошла женщина в теплом домашнем костюмчике, брюках и толстовке. В руках она держала две большие плоские тарелки с горячими бутербродами и какими-то гренками. «Мама, я помогу». Дочь бросилась к ней, отобрала тарелки и расставила их на столе, на котором уже все было сервировано для чаепития. «Вот, Лев Иванович, моя мама Юлия Петровна. Мама, это Лев Иванович, я тебе про него рассказывала». «Муж Машеньки Строевой, конечно, дорогая, я поняла». Юлия Петровна была немного ниже дочери и чуточку полнее, но это ее совсем не портило». Лицо пожилой женщины, когда-то ухоженное, сейчас носило следы горя, бессонных ночей и пролитых слез. Но ее седые волосы чуть отливали розовым перламутром, что ей очень шло и довольно молодило. Даже сейчас она уложила их приятными легкими волнами. Это позволяло сыщику сделать вывод о том, что, несмотря на горе, постигшее ее, эта дама не опускала рук и продолжала заботиться о своем внешнем виде. Рад познакомиться с вами. — сказал Гуров и галантно поцеловал ручку женщине. — Теперь я вижу, что Екатерина Михайловна красотой пошла в мать. — Спасибо, Левушка. Я могу вас так называть? — Пожалуйста. Ведь в силу моего возраста эта просьба не должна показаться вам неуместной. — Да, можно, конечно. — Лев Иванович, поскольку мы оба с работы, а мама порой забывает поесть, я предлагаю для начала оставить все разговоры о нашем деле и немного перекусить, — сказала Екатерина. Мы с ней успели приготовить легкий салатик, горячие бутерброды с сыром и курицей и наши фирменные гренки с сыром и зеленью. Все простенько, но питательно и вкусно». «Да, это правда. Гренки очень вкусные, особенно если их запивать сладким чаем», проговорила Юлия Петровна. «Спасибо за приглашение. С удовольствием перекушу», согласился Гуров с этим предложением. «Сегодня день был хлопотный, и пообедать я не успел». Полковник понимал желание Екатерины отложить начало беседы, по крайней мере, до того момента, когда все поедят. Она хотела, чтобы Юлия Петровна спокойно, без нервов пообедала и на несколько минут забылась, почувствовала себя просто женщиной, принимающей гостя, а не скорбящей матерью. Поэтому за столом они говорили о быстро меняющейся погоде, работе Екатерины и успехах Марии. Гуров опять услышал о том, что сериал получил настоящее народное признание – И продюсеры очень довольны работой всей команды. Значит, она обязательно будет приглашена для съемок следующего сезона. Под запретом была только тема смерти Галины. Наконец, все утолили голод. По нетерпеливому блеску в глазах Екатерины, Гуров понял, что пора начинать свой рассказ. Спасибо вам большое за угощение, Юлия Петровна. Теперь я готов изложить вам все, что мне удалось узнать о гибели вашей дочери. Вы уверены, что хотите присутствовать при этом разговоре? Или, быть может, лучше мне сначала с Екатериной Михайловной наедине все обсудить? Жуткий кошмар в моей жизни уже случился, Левушка. Потерять ребенка. Что может быть хуже для матери? Теперь мне нужно постараться это пережить и, самое главное, узнать всю правду. Для меня, как и для Катеньки, это очень важно. Так что я все выдержу, не сомневайтесь. Не нужно носиться со мной, будто с фарфоровой вазой. Не переживайте, я в порядке. Это правда. — Договорились, — сказал полковник. Ладно, начинайте, Левушка. Версией следователей получается, что целью преступника был бывший криминальный авторитет по кличке Гиви. Не знаю, доводилось ли вам слышать о нем раньше или нет, но его имя буквально гремело в 90-е. Гиви часто посещал ресторан Арагви, был завсегдатаем этого заведения, и, похоже, совсем не ожидал покушения. Поэтому тем вечером он веселился там вместе с большой компанией, в состав которой входили и его телохранители. «Лев Иванович, вы хотите сказать, что мою сестру убил подвыпивший телохранитель?» «Нет, не совсем. Галина стала жертвой киллера по случайному стечению обстоятельств, его оплошности или неопытности. Это пока непонятно. Следствие еще ведется, но...» «Закончить мысль Гуров не успел. Это за него сделала Екатерина. Но нелепая случайность — это их единственная версия. Правильно я понимаю?» «Да, можно сказать и так». «Может статься, что этот момент прояснит сам стрелок, если мои коллеги сумеют задержать его и добиться внятных показаний. Но я не хочу вселять в вас ложную надежду. Арест этого негодяя пока под большим вопросом. На сегодняшний день у следствия нет маломальски серьезных зацепок, которые подскажут, как его искать, или улик, которыми можно было бы прижать к стенке данного типа после задержания». «Лев Иванович, а разве все эти сведения не являются тайной следствия?» осведомилась Екатерина. «Разумеется, вы не должны разглашать эту информацию, потому как следствие еще идет. Но вам я об этом говорю, поскольку ни вы, Екатерина Михайловна, ни тем более вы, Юлия Петровна, не являетесь подозреваемыми. Здесь действовал стрелок-профессионал, вероятно, достаточно высокого уровня. Не стану нагружать вас ненужными подробностями, просто поверьте мне на слово, как специалисту по этой части». «Сегодня я сам имел возможность оценить условия, при которых он действовал». «Так он был профессионал высокого класса или неопытный стрелок? Ведь одно совершенно исключает другое», — заявила Екатерина, заметно растерянная. «Видите ли, это не совсем так. Я сейчас поясню». Стрелял подготовленный снайпер из специальной винтовки. Это неоспоримый факт. В пользу этого вывода говорит довольно приличное расстояние, с которого киллер вел огонь. Из книг и фильмов детективного жанра я знаю, что снайпер обычно выбирает самую высокую точку. Как правило, это крыша или чердак многоэтажного здания, расположенного напротив. А также любая квартира в этом здании. Машина, остановившаяся на светофоре, подхватил Гуров. Да, ресторан построен на высоком фундаменте и имеет цокольный этаж, но фактически расположен на уровне первого. Так что стрелять можно было буквально с любой точки. Главное обеспечить себе возможность безопасного отхода. Но это еще не все. Снайпер мог залечь в любом доме, которые обступает ресторан по половине периметра. Так стрелять сложнее. Скорее всего, ловить цель ему пришлось бы исключительно на входе или выходе, что снижает вероятность успеха. Но даже и этот способ проще, чем тот, который выбрал этот убийца. Да? Так откуда же он стрелял? Со стройки, которая расположена за соседним зданием, с высотного крана. Мы пока не знаем, почему он выбрал именно эту позицию. Возможно, чтобы иметь возможность спокойно уйти, пока правоохранители обыскивают близлежащие дома и перекрывают улицы. Но это можно считать установленным фактом. Он выбирал самый сложный вариант. В такой ситуации, когда нужно пробить толстое стекло и попасть в цель, находящуюся внутри здания, мог допустить ошибку даже опытный стрелок. Особенно, если он с подобной позиции работал впервые. «Особенно если он преступник, и для него нисколько не важно, сколько будет случайных жертв среди простого населения, так, да?» — проговорила Екатерина и нахмурилась. «Да, именно так. То есть вы считаете, что специально Галину никто убивать не собирался? Тот выстрел был случайный или ошибочный?» «Пока все данные говорят именно об этом. А если у нас есть основания думать иначе?» — заявила Екатерина и повела бровью. «Пожалуйста, поясните свою мысль». «Понимаете, Лев Иванович?» Дело в том, что мы с мамой уверены в том, что беда, произошедшая с Галиной, не может быть случайностью. Мы полагаем, что ее убили намеренно. Преступники подстроили все таким образом, чтобы выдать гибель моей сестры за случайность. Или же они воспользовались удобной ситуацией с покушением на бывшего авторитета. Я этого не знаю. Но мы с мамой уверены в одном. Это коварное убийство, а вовсе не несчастный случай. Еще мы не сомневаемся в том, что следствие ни за что не станет разрабатывать эту версию, тратить на нее время и ресурсы. Скажите, а на чем именно базируется ваша уверенность? Галине угрожали? Быть может, у нее были враги? У нее были недруги, это без сомнения. Прежде всего потому, что Галина работала адвокатом по гражданским делам. После вынесения решений по судебным искам всегда кто-то останется недоволен результатом. Это уж как водится, иначе и быть не может. Кроме того, Галочка очень плохо рассталась со своим бывшим мужем, А этот тип способен очень на многое. Уж теперь вы поверьте мне на слово. А еще Галочку преследовал настоящий маньяк, сказала мать и тяжело вздохнула. Мы очень пугались, когда он начинал названивать ей. Просили ее обратиться в полицию, но доченька только смеялась. Дескать, сущая ерунда, это само пройдет. А ведь он беспокоил ее постоянно, иногда по нескольку раз за вечер, набирал номер и совершенно по-дурацки молчал. «Нет, мама», — заявила Екатерина и покачала головой. Это был обычный чудак, скорее всего, кто-то из давних поклонников Галины. Он действительно достаточно давно завел привычку звонить ей, но лишь на городской номер, потому что у нас на аппарате не имелось определителя. Или же она никогда не давала ему свой сотовый, то есть близко знакома с ним не была. Кроме того, этот ее обожатель никогда не угрожал ей, вообще ничего не говорил, только дышал и сопел в трубку. Так что в этом вопросе я была согласна с Галей. Он просто сам перестал бы доставать ее, когда понял бы, что ей плевать на его звонки и разные нелепые мистификации. Она совершенно равнодушна к нему. «Но, дорогая, ведь все это длилось уже несколько лет», — сказала Юлия Петровна. «Началось давно, еще до замужества галочки». Вот именно. Такие типы не нападают и не убивают мама. Эти безобидные чудаки думают, что их избранница не будет гадать, кто ей звонит. Она сразу же подумает о нем единственном и самым распрекрасном. Есть еще и противные идиоты, которые просто наслаждаются, слушая заунывное «Алло», сказанное приятным, но слегка встревоженным женским голосом. Понимаешь? Для них это некий суррогат общения с настоящей, живой женщиной. Ничего другого им не светит. Ведь сами они со странностями или робкие не в меру, и вообще общаться нормально не умеют. Я уже не говорю о том, чтобы ухаживать так, как это требуется от мужчины. Со свиданиями, прогулками по городу, походами в ресторан или кино, цветами и так далее. Ведь это затратно с точки зрения финансов. Да и на свидании придется поддерживать беседу на какую-то тему, интересную для женщины. Иначе она сбежит и больше в его сторону ни разу не глянет. Какой бы это ни был типаж, первый или второй, он не рискнет вылезти из своей скорлупы, не только убить. Правильно я говорю, Лев Иванович? С точки зрения психологии вы рассуждаете верно. Но правильные вы сделали выводы или нет, я пока судить не могу. Для этого у меня слишком мало информации. — Вам необходимо все проверить, правда, Левушка? — спросила мать. — Да, Юлия Петровна, вы совершенно правы. — Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но я сыщик и привык делать выводы на основании фактов. — Скажите, Левушка, а вы могли бы провести для нас расследование гибели галочки в частном порядке, если в рамках официального расследования выводы уже сделаны? и ваши коллеги не захотят проверять другие версии. «Да, Лев Иванович, это очень здравая мысль», заявила Екатерина. «Следователя, который ведет дело, нам не переубедить, по крайней мере сейчас, без веских доказательств. Пока мы не найдем чего-нибудь важного, дело о гибели Галины в отдельное производство никто не выделит». «Пока нет веских оснований, об этом никто и разговаривать не станет», сказал Гуров и согласно кивнул. «Но у нас есть сомнения, совершенно оправданные и логичные. Ведь они хоть что-то дозначат. Вот скажите, если киллер стрелял не в Галину, его целью была не она, то почему у всех остальных пострадавших исключительно легкие ранения, а галочка убита на повал?» «Этот факт может заставить следователя насторожиться или оказаться простым совпадением», проговорил полковник, покачал головой и добавил. «Мне ли не знать, что бывает всякое?» ладно Но если все хорошенько взвесить и обдумать, то непременно найдутся еще какие-либо странные факты или нестыковки. Возможно, вы правы, и делать окончательные выводы еще слишком рано. Мне в любом случае необходимо будет пообщаться с баллистиками, проконсультироваться у наших специалистов или даже запросить новую экспертизу. Да и всех потенциальных подозреваемых проверить не помешает. Просто для того, чтобы отбросить сомнения. Или наоборот, подтвердить опасения, возникшие у вас. «То есть вы согласны провести расследование в частном порядке?» «Спасибо вам огромное, Лев Иванович. Мы с мамой со своей стороны обязуемся компенсировать все ваши затраты и вообще не останемся в долгу». «Не надо, Екатерина Михайловна», — заявил сыщик. «В этом нет необходимости. Я ведь не частный детектив, и государство платит мне зарплату. Сейчас я не просто помогаю подруге жены и ее маме, но и пытаюсь выяснить истину. А еще наказать виновных. Правда, это ведь тоже важно». Добавила Юлия Петровна, и глаза ее заблестели от слез, подступивших к ним. «Да, конечно, это важно. Без всякого сомнения. Мамочка, ты только не расстраивайся. Если тебе этот разговор слишком тяжело дается, то я могу сама его закончить, все рассказать Льву Ивановичу. А ты лучше приляг сейчас в своей комнате и отдохни немного». «Нет, спасибо, дорогая. Я тут посижу. Ты рассказывай, а я послушаю. Вдруг что важное упустишь, так напомню». «Ладно». Екатерина согласно кивнула. «Погодите, сейчас мне понадобится блокнот, чтобы ничего не упустить», сказал Гуров и достал из кармана куртки записную книжку и ручку. «Пожалуйста, давайте начнем с профессиональной деятельности Галины Михайловны». «Хорошо, как скажете». Галина работала в юридической фирме «Гарант». Контора достаточно крупная, на всю Москву известная. Там довольно много адвокатов. Дела, как правило, у каждого свои, за исключением крупных, когда слишком большой объем работы или очень уж много фигурантов. Галя, кстати, предпочитала одна работать, по возможности, конечно. Специализация у адвокатов разная. Головной офис гаранта находится в центре, еще несколько филиалов расположены в разных частях города. «Да, я слышал об этой фирме». «В каком офисе трудилась ваша сестра?» «В центральном. Он располагается на Пресненской набережной, недалеко от Москва-Сити». «Хорошо». — Вы, кажется, упомянули ранее, что Галина Михайловна занималась исключительно гражданскими исками. — Да, именно ими. Она бралась за любую работу, могла заниматься спорами о наследстве или претензиями граждан какой-либо крупной корпорации, вела достаточно много разводов. Но сестра с самого начала своей карьеры избегала работать с криминалом. — Можно уточнить, почему она так решила? — В силу характера, наверное, — ответила Екатерина и пожала плечами. — Понимаете, Лев Иванович? Галина с детства была борцом за справедливость, искренним и немного наивным. Поступая на юридический, она хотела лишь помогать людям. Потом жизнь, конечно, внесла коррективы в этот план. С годами опыт рос и понемногу вытеснял из сестры наивность. Но что-то в ней от того ребенка все же оставалось, понимаете? При всем этом Галочка была далеко не глупой, проницательной и принципиальной. Она однажды призналась мне, что не смогла бы защищать откровенно виновного человека – Особенно если сама проверила бы все улики, свидетельствующие против него. Ведь адвокаты, занимающиеся уголовными делами, защищают всех подряд. Лишь самые известные из них могут сами выбирать себе клиентов. Я уже не говорю о том, что адвокаты бывают разные. Случается, что они и взятки дают, и дела помогают разваливать. Данная система работает не просто так. В ней вышестоящие люди завязаны. Значит, молодого принципиального адвоката она способна перемолоть и выплюнуть буквально в мгновение ока. Так что рано или поздно Галине пришлось бы менять убеждения и идти на сделку с собственной совестью, а она этого делать не хотела. То есть Галина всегда оставалась принципиальным адвокатом и человеком. Она любила повторять, что старается быть принципиальной, давала нам понять, что в ее работе могло быть всякое, но подробности тех дел, которыми занималась, никогда не разглашала. Разумеется, у нас с мамой не было и нет доступа к этой информации. Так что я не могу сказать, были ли в ее профессиональной сфере конфликты, из-за которых Галину кто-то мог бы убить. Значит, если бы возникла некая неоднозначная спорная ситуация, то Галина могла пойти на принцип? Это было в ее характере? Да, вполне могла, даже если бы знала, что ей это аукнется. Несколько лет назад Галя вела дело. Не знаю подробностей, что-то там о земельном споре. Оппонент ее клиента сначала предлагал ей взятку, а потом стал угрожать, причем весьма недвусмысленно. Галя сразу предупредила маму и меня, чтобы мы были осторожны и бдительны. Она сказала, что этот нечистоплотный человек мог попытаться через нас воздействовать на нее. Но потом, когда она выиграла иск, все закончилось, потому что дальнейшие угрозы не имели смысла. «Понимаю», — сказал Гуров. «Я попытаюсь запросить материалы дел, с которыми работала Галина, или найти ее коллег» тех, которые могут быть в курсе каких-то подробностей, постараюсь выяснить, могла ли исходить угроза из профессиональной сферы. Теперь о ее бывшем муже. Вы действительно уверены в том, что он мог пойти на убийство? Если да, то зачем оно ему было надо? Этот Максим еще тот фрукт, сказала Екатерина и невесело усмехнулась. Так что да, он мог пойти на все. А еще он ей угрожал, добавила Юлия Петровна. «Ну, знаете, люди редко разводятся мирно и цивилизованно. Совсем без скандалов и взаимных упреков редко кто обходится. Но резкие слова далеко не всегда означают, что человек готов воплотить их в жизнь, перейти к активным действиям». Нет, Лев Иванович, это было сказано не в пылу гнева, когда человек за себя не отвечает. Он звонил и угрожал ей регулярно, как сначала, когда Галина просто ушла от него, так и потом, даже после того, как они оформили развод. Чего конкретно он хотел В идеале, чтобы она вернулась к нему или отказалась от иска о разделе имущества. А могу я услышать от вас подробный рассказ о браке Галины Михайловны с краткой характеристикой этого субъекта? Родионов Максим Петрович, москвич, предприниматель средней руки, владеет тремя салонами свадебного платья и аксессуаров. Бизнес идет потихоньку, без взлетов и падений, но на безбедную жизнь денег ему, похоже, хватает. При первом знакомстве производит впечатление о рубахе парня, весельчака и балагура. Любит компании, выезды на природу, общение и веселье, но без излишеств. Посидеть с друзьями, в меру выпить, съесть чего-нибудь вкусненького, поболтать и так далее. Поначалу, когда Галина с ним только познакомилась, он на всех нас произвел очень неплохое впечатление. Было это чуть меньше двух лет назад. Максим достаточно красиво ухаживал за моей сестрой, очень активно обещал Галине сказочную жизнь. Замуж позвал почти сразу же, будто не давал ей опомниться. Я, кстати сказать, ее отговаривала, предлагала повстречаться с ним хоть немного, ну или, если так горит, то пожить вместе. Она ни в какую не желала слушать мои советы. Екатерина замолчала и негромко прокашлялась, будто у нее внезапно сел голос. «У вас все в порядке?» обеспокоенно поинтересовался Гуров. «Да, как вспоминая о нем, постоянно сгораю от желания плюнуть в морду этому гаду», заявила Екатерина. Вот и сейчас рот стал непроизвольно наполняться слюной, и я чуть не подавилась. «Солнышко, веди себя, как воспитанная девочка», — немедленно ввернула Юлия Петровна. «Мама, я стараюсь, но ты же знаешь, как это сложно». Впрочем, продолжу, чтобы не задерживать Льва Ивановича. Этот Максим, как и любой настоящий садист, был подвержен резкой смене настроения. Или же это было его ловкой игрой, точно не скажу. Но иногда мне казалось, что в нем живут два совершенно разных человека, в буквальном смысле слова две противоположности. Они меняются местами резко и непредсказуемо, будто по щелчку какого-то тумблера, установленного в его голове. Не знаю, как ему удалось так долго продержаться во время ухаживания, но после свадьбы Максима будто внезапно подменили. Он мог продолжать шутить, балагурить, задаривать жену цветами и признаваться ей в любви. Или же злиться, ревновать, устраивать сцены, Даже раздавать гали пощечины буквально ни с того ни с сего. — Правда? И как скоро это произошло? — Вы первые ее синяк имеете в виду? — уловила Екатерина мысль сыщика. — Да прямо во время медового месяца. Представляете? Они поехали отдыхать на Мальдивы. Я регулярно общалась с сестрой по скайпу. Говорили мы всегда недолго. Люди же отдыхали. Я мешать им не хотела. Так, обменяться новостями, узнать, все ли у них в порядке. Во время очередного сеанса видеосвязи Я заметила неумело замазанный синяк на ее скуле. Моему возмущению не было предела. Поверьте, я готова была бросить работу, поехать туда и лично набить морду этому гаду. Но Галя уверяла меня, что произошло недоразумение. Теперь уже все нормально, беспокоиться совершенно не о чем. Мама тоже советовала мне не пороть горячку, да и на работе, как обычно, было врал. Так что я никуда не поехала. Впрочем, как вы, наверное, догадываетесь, в Москве все продолжилось. Он ревновал, распускал руки и устраивал скандалы. Кроме того, требовал отчета за каждую копейку. Этот фрукт из внимательного жениха в одночасье превратился в скупердяя мужа. Потом все менялось. Он каялся, просил прощения, клялся ей в любви и мирился. Она каждый раз верила, что эта вспышка последняя. Он изменится ради нее. Однако Максим даже здесь, на каком-то семейном вечере, ее ударил. Правда, он кое-чего не учел. У меня характер твердый, резкий и порывистый, в общем, мужской. Натура вспыльчивая, а рука тяжелая. А что? Я съемочной группой руковожу. Это толпа людей, каждый со своим характером, претензиями и вредными привычками. Это если промолчать про основную часть актерского состава. Так что без железной руки этот балаган никогда не будет работать нормально, как хорошо отлаженный механизм. Впрочем, я отвлеклась. Если говорить в двух словах, то в тот вечер Максимушке сильно прилетело. На бровь и губу пришлось швы накладывать. Но, как вы, наверное, догадываетесь, это ничего не изменило. Разве что наш драгоценный зятек стал крепко меня побаиваться и при мне больше никогда не позволял себе ни кривого слова, ни даже взгляда. Я уже не говорю о действиях. Но он продолжал изводить Галину. Я же не переставала убеждать ее в том, что так жить, себя не уважать. Галя ушла от него. Сначала просто пожелал мамы, а потом пять месяцев назад оформила развод. — Вы уже упоминали о том, что развелись они далеко не тихо и мирно. — Да уж. — Вы, наверное, заметили, Лев Иванович, что я ни разу не упомянула о том, что Максим давил Гале подарки. — Да, заметил. — Правильно, потому что он не делал этого никогда. После свадьбы быстро выяснилось, что Максим очень прижимист, если не сказать жаден. — Нет, цветы он ей преподносил, водил по кафе и ресторанам, особенно когда ухаживал. Но когда они стали вместе жить, расходы были поделены пополам. Это на том основании, что Галина – независимая женщина, очень неплохой адвокат. Теперь она должна доказать, что вышла замуж по любви, а не на деньги бизнесмена позарилась. Однажды, перед самым уходом от мужа, Галя нашла записную книжку, где было скрупулезно записано, когда Максим дарил ей цветы, сколько тратил на букет, в какой ресторан водил и какую сумму там оставил. Представляете, Лев Иванович? Он все это учитывал, буквально до рубля. Это не совсем обычно, особенно в нашей стране. Но так часто делают иностранцы или прожженные манипуляторы. Именно они, чтобы сумму потом подсчитать и давить. Дескать, вот, милочка моя, полюбуйся, сколько я на тебя потратил, когда за тобой ухаживал. Потом ты ушла, и жены я лишился. Значит, теперь возвращай мне деньги. Квартира, мебель и техника в ней были приобретены совместно. Расходы на коммунальные услуги, еду и развлечения делились пополам. Одежду каждый покупал себе сам. Машины у них обоих уже были до свадьбы. «Да, Лев Иванович, я знала, что сумею вас поразить», прокомментировала Екатерина выражение лица полковника. Но ну это еще не все. Галя от Максима ушла внезапно, без предупреждения, почти сбежала. Свои личные вещи она забрала, а стоимость половины совместного имущества рассчитывала получить после развода. Но Максим сделал финт ушами принес в суд справку с поддельной датой покупки квартиры. Вроде бы он приобрел ее до брака. Возможно, этот мерзавец дал взятку судье. Она отказала в разделе имущества. На кого изначально была оформлена квартира? На Максима, конечно же. Хитрец убедил Галю в том, что она ничем не рискует. В принципе, так оно и было бы, если бы суд прошел по закону. Понимаете, в чем тут главная загвоздка? Галя, конечно же, имела свои накопления. Но Максим хотел завести квартиру в престижном районе с хорошей планировкой, желательно в новостройке. А это нынче космически дорого. Поэтому ее долю мы собирали всей семьей. Мы с мамой дали Галине часть денег. Поэтому ей было просто неудобно перед нами. Она не желала все так оставить. Да и была, в конце концов, адвокатом, а не маникюршей из маленького городка в глубинке. Так что она решила бороться и отстаивать свои права. В общем, сестра подняла все связи Достала копии настоящих документов, взяла в банке распечатку трат со своей кредитки. Там сохранились чеки на стройматериалы, некоторую мебель и технику. Потом Галя подала новый иск на раздел имущества. Когда должно быть слушание? Примерно через три месяца. А теперь этот гад постарается его отменить в связи со смертью истца. Так что гибель Галины была ему выгодно даже очень. Вы с Юлией Петровной можете подать новый иск, поскольку являетесь правоприемниками. Екатерина махнула рукой и сказала. К тому времени он спешно избавится от квартиры. Этот ушлый тип свой шанс не упустит. Да и стоит ли сейчас об этом? Ведь важны вовсе не деньги. Галю же нам никто теперь не вернет. Да, конечно. Если вы больше не хотите поднимать эту тему, то мы не станем этого делать. Но вы должны знать, что есть законные пути. Хорошо, Лев Иванович, спасибо. Мы с мамой будем об этом помнить. Так, Екатерина Михайловна... Теперь расскажите мне буквально в двух словах о том человеке, которого Галина называла маньяком. «Вы уверены, что стоит тратить на это время?» — сомнением протянула женщина. «Мы не можем упускать ничего. Вдруг выяснится, что это важно. Этот след окажется тем самым, который мы ищем». «Ладно, сейчас соберусь с мыслями». Женщина немного помолчала и продолжила. «Мы ведь о нем совсем ничего не знаем. В трубку он всегда молчит, буквально ни разу не произнес ни единого слова». Звонить начал давно, задолго до знакомства Галины с Максимом и всегда только на городской номер, тот телефон, который стоит в маминой квартире. Галя предполагала, что это мог быть какой-то поклонник, отвергнутый ею, или телефонный шутник со странным чувством юмора и не совсем нормальной психикой. Из тех людей, которые вначале набирают номер случайным образом, а потом начинают звонить на него постоянно и слушать приятный женский голос. Почему она так думала? Делала выводы из странного поведения данного субъекта. Иногда месяцами не было ни одного звонка, а то и до 15 в день. Да, Галя как-то психонула и специально посчитала. Этот фрукт всегда вел себя одинаково, молчал. Она что-то ему говорила, иной раз психовала, ругалась, грозила обратиться в полицию, поставить определитель, вычислить адрес и накостылять по первое число. Результат всегда был один и тот же. Он молчал и сам трубку никогда не клал будто ждал, что Галя еще скажет, и наслаждался звуком ее голоса. — А вы не пробовали и на самом деле подключить аппарат с функцией определения номера? — Да, такая мысль у нас действительно была. Но понимаете, Лев Иванович, эти звонки по большому счету пугали только маму. Ни я, ни Галя не считали, что этот чудик опасен. Конечно, если эти звонки раздавались несколько раз в день, то она закипала, злилась, кричала, что найдет его и оторвет башку. Но заниматься этим у нее не было ни времени, ни желания. Когда звонки прекращались, Галя быстро остывала, успокаивалась до следующего раза. — Понятно. История странная. Действительно, похоже на то, что звонил шутник. Но я постараюсь все проверить. Только для этого мне понадобится номер вашего городского телефона. — Да, пишите. Мы даже отключить его думали. У всех теперь мобильные. Я свой городской давным-давно убрала за ненадобностью. Но мама любит подолгу болтать со своими подружками. Привычки, их ведь, знаете ли, никуда не денешь. Да, некоторые мои приятельницы до сих пор с трудом пользуются мобильными. Умеют лишь ответить на входящий звонок, сказала мать. По городскому телефону болтать удобней. Привычней как-то, да и дешевле. Ясно. Если с подозреваемыми покончено, то теперь, если можно, я хотел бы задать несколько вопросов о том самом вечере. Понимаю, вспоминать о нем неприятно. Возможно, вам будет достаточно тяжело говорить об этом. Но я спрашиваю не из праздного любопытства. Это и в самом деле необходимо. Да, конечно. Если нужно, задавайте любые вопросы. Вы знаете, с кем Галина в тот вечер должна была встретиться? Только в общих чертах. Очередной поклонник, кажется, зовут Дима. Познакомились они с Галей в сети, немного пообщались, в принципе, понравились друг другу, решили встретиться вживую или, как говорят современные детки, в реале. В сети крутится довольно много странных типов, извращенцев разного пошиба. Говоря откровенно, встречаются там и по-настоящему опасные люди. Я уже не говорю о мошенниках разных мастей, для которых интернет давно стал домом родным и основным полем деятельности. Галина не боялась заводить там знакомства Опасалась, конечно, она же не дура. Но где еще заводить знакомство современной молодой женщине? С коллегами Гали было откровенно скучно. Кроме того, она полагала, что если роман не заладится, то в будущем это может создавать проблемы. Переходить на близкое общение с клиентами неэтично. Целыми днями, а иногда и вечерами, Галина пропадала на работе. Она считала себя староватой для клубов, дискотек и тусовок разного рода. Вот и оставался интернет. Она не боялась в прямом смысле этого слова. Все шутила, что из монитора рука не высунется и по голове ее не стукнет. А вот в бдительности сестра старалась не терять, И про осторожность никогда не забывала. На встречу вот так, сразу после знакомства, она никогда не соглашалась. Сначала Галя общалась с человеком какое-то время. На этом этапе старалась отсеивать всех странных типов, а также откровенных мошенников. «Правда? Но ведь далеко не все знают, как вычислить мошенников в сети», — сказал Гуров. «Это очень просто. Если на сайте знакомств вам предлагают какой-то заработок, то 99,9% вероятности, что пишет мошенник, Если при этом деньги большие, быстрые и засущую ерунду, то можно вообще нисколько не сомневаться в этом. Точно таким же фруктом является тот кавалер, который сходу, сразу после сакраментального привет, заявляет женщине, что хочет вручить ей дорогой подарок, потому как влюблен без памяти, давно искал такую особу. Он готов жениться, богат, невероятно щедр. В общем, вариантов тут не так уж и много. Таких типов Галина видела сразу и блокировала их, не объясняя причин. Согласен, такое поведение, пожалуй, самое правильное. Кроме того, Галя никогда никому не давала свой адрес, не соглашалась ни с кем никуда ехать. Встречи она назначала в знакомых, достаточно людных местах. Выбирала заведения с хорошим освещением по периметру, камерами наблюдения внутри и снаружи, расположенные в шаговой доступности от дома. В таких местах даже самые отчаянные и неадекваты поостерегутся нападать. И еще она не брала на свидание много денег, а также телефон. Это на тот случай, если кому-то придет в голову ограбить одинокую женщину на дороге. Но как же так? Тут Гуров даже слегка растерялся. Мне всегда казалось, что современные люди без гаджетов просто никуда. Телефон у Гали дорогой, последней модели всем известного бренда. Если такой аппарат украдут, будет обидно. Кроме того, в памяти у него море необходимых контактов. Она все собиралась купить простенькие, чтобы потерять не жалко было. Да что-то никак руки не доходили. Поэтому обычно Галя рассчитывала время на дорогу до кафе. В данном случае это 20 минут. Потом она делала звонок кавалеру, чтобы убедиться в том, что он уже едет. Оставляла дома телефон и шла навстречу. Понимаю. Деловые вызовы можно направить на автоответчик и потом перезвонить. Но ей самой мог понадобиться разговор с кем-то срочно, в результате каких-то непредвиденных обстоятельств. Для этого Галя обычно оставляла хорошие чаевые в Ренессансе поэтому она всегда могла рассчитывать на то, что ей дадут позвонить сотрудники. Изящно. А в тот вечер, когда произошло несчастье. Она простилась с нами и убежала, заболталась с мамой и очень торопилась. Потом, когда прошло уже довольно много времени, мы стали беспокоиться, и я сама позвонила в кафе. Мне сказали, что Гали там не было. Какой-то парень долго сидел за столиком и, по-видимому, ждал ее. Я попыталась набрать этого Диму, но не смогла. Все мои вызовы будто сбрасывались. Потом я совсем психанула, бросилась к ее машине, поехала туда и разминулась с полицейскими, которые пришли к нам, сообщили о несчастье и взяли у мамы показания. Как они установили личность в такой короткий срок? В Арагве нам с Галей тоже бывать доводилось, там лучше знают меня, но кто-то из официантов уверенно заявил, что это сестра женщины, живущая в доме, расположенном напротив ресторана. Полицейские нашли во дворе болтливую старушку и выяснили номер нашей квартиры. «Да, сработали они довольно оперативно. Понятно. Благодарю вас обеих за подробную беседу. Возможно, это было нелегко, но необходимо, если вы хотите, чтобы я провел собственное расследование и не упустил ничего важного». «Да, конечно, Лев Иванович. Я хотела бы еще вот что сказать. Наверное, вам могут пригодиться телефон-галочки и ее ноутбук. Ведь в компьютере и переписка в сети сохранилась, и рабочие материалы. Только папки закрыты, и пароль мы не знаем». В телефоне имеются контакты и сохранились последние звонки. Мы заряжали его все это время, хотя и сами не знали, зачем это делали. Спасибо, Екатерина Михайловна. Ноутбук и телефон вашей сестры мне действительно очень пригодятся. Наши специалисты сумеют подобрать пароль. Они просмотрят всю переписку, выяснят, поступали ли Галине какие-то угрозы, общалась ли она с откровенно агрессивными типами, способными отомстить женщине, если она их отвергла. Да, конечно. Проверяйте, делайте все, что считаете нужным. Еще раз спасибо вам за помощь, Лев Иванович. Если получится, я попытаюсь убедить свое начальство, чтобы расследование гибели Галины было выделено в отдельное производство. Это все упростит. Если я буду вести это дело официально, то смогу без зазрения совести привлекать помощников из коллег, специалистов самого разного рода. Тогда работа пойдет в разы быстрее. Правда? Мы надеемся, что у вас все получится. Да. Да. «Меня тоже надеюсь на это. Для того, чтобы все проверить и обработать полученную информацию, мне потребуется несколько дней. Если у вас возникнут вопросы или что-нибудь вдруг вам понадобится, то сразу же обращайтесь к нам. Да, обязательно. Будем на связи». После этого Гуров еще раз поблагодарил Екатерину и ее маму за ужин и, наконец-то, отправился домой.